Глава 23 Леонид и Кэти. Смертчатый Коротковых будет не столь гармонично и опрятно, как та, что выпадет на долю бет, но, по крайней мере, они уйдут вместе. Право же для такой любящей пары, как эти двое. То, что я им припас, — конфетка, а не смерть. Ведь каждому из них тяжко было бы остаться на земле без другого». Стало быть, вот он, лучший исход, авиакатастрофа. Через шесть быстротечных лет. По правде говоря, их затея слетать в Киев выглядела сущим безумием. Деньги на билеты им пришлось занимать, однако повод у этого вояжа, как они считали, имелся достаточно веский, чтобы оправдать такие расходы. Светлана, юная племянница Леонида, собралась замуж. Ясно без слов, что Вадим, ее счастливый избранник, был тоже из засвеченных, как там называют жертв облучения. Когда случилась катастрофа, Светлана была совсем маленькой. Григорий, ее отец, работал в Чернобыле, там же семья и жила совсем близко. Таким образом, когда загорелся четвертый реактор, он позвал свою жену Юлию, подхватил на руки Светлану, Они все втроём вышли на балкон и стали смотреть. Зрелище-то и впрямь грандиозное. Это было ослепительнее, чем 4 июля на Манхэттене, завораживало сильнее, чем северное сияние за полярным кругом. Фантастическое мерцание, раскаленный слепящий малиновый свет. Чтобы поглядеть на это, люди сбегались со всей округи в радиусе нескольких километров, Спешили туда на автомобилях, на велосипедах и пешком. Столпившись на балконах, они вовсю работали локтями, чтобы протолкнуться вперед, рассмотреть получше, и не уходили оттуда часами, застывали, широко раскрыв глаза и рты, глотая черную пыль и не обращая на это внимания. — Смотри, — шепнул Григорий на ухо дочурке, — хорошенько смотри. когда-нибудь. Ты будешь это вспоминать. О, в тот день я развернулся на славу. Так дохнул, что всем и каждому просквозило шею. Учинил знатный разгром в их хромосомах. За один вечер я устранил несколько миллионов потенциальных жителей Белоруссии и Украины. На завтра Григория призвали на работы по рытью туннеля под реактором. Очень симпатичный малый этот Григорий. Я был доволен, что он и не подумал уклониться. Да уж, ликвидаторами я занялся, не откладывая это дело в долгий ящик. Что до прочих, им я дал возможность поползать по земле еще немного, исключительно ради новизны положения, желая посмотреть, что вытворит сотворенная мною радиоактивность с людской природой, тоже моим творением. «Обожаю эксперименты подобного рода». Светлана в скорости совсем облысела, ее пришлось положить в больницу. Остаток своего детства она проводила попеременно то дома, то в клинике, но больше в клинике. Но, дожив до двадцати, решила выйти за Вадима и завести с ним детей, несмотря на всю рискованность этой затеи. Так, стало быть, Кэти и Леонид Коротковы оказались на борту ДС-10 в воздухе между Прагой и Киевом. В тот самый момент, когда старый тряский самолет приближается к восточным Карпатам, он летает еще со времен Чехословацкой бархатной революции, той давней поры, когда Чехословакия еще существовала, в его электросети происходит короткое замыкание, кабину пилота охватывает огонь. Дым начинает медленно просачиваться в салон, самолет уже швыряет. А денек великолепный, солнечный, видимость превосходная. И значит пассажиры получают возможность в полной мере осознать, что самолету не набрать достаточной высоты, чтобы перелететь через эту гряду восточных Карпат. Внизу сплошной сосновый лес. Ничего похожего на посадочную площадку, годную для экстренного приземления. Сознание в таких случаях мечется в поисках спасительного выхода, но спасения нет. Это конец игры, как выразился бы Сэмюэл Беккет. Мм, да, уж, отныне все эти человеческие особи у меня здесь в ладони. Большинство из них, повскакав со своих мест, принимаются орать на несчастных остолбеневших от ужаса стюардес Все в конце концов валятся на колени просто потому, что слабеет мускулатура их ног, но едва дело доходит до колена преклонения, как они, повинуясь рефлексу, тут же начинают молиться, извергая мне в уши бессвязный лепет, выпрашивая у меня чудо, которое вызволило бы их из этой скверной ситуации. «Э, нет, весьма сожалею». «Этот самолет разобьется, друзья мои, врежется в отвесный склон горы, к которой он неуклонно приближается. Если бы волосы Кэти уже не были седыми, сейчас им было бы отчего мгновенно побелеть». Но коротковые не принимают никакого участия в окружающей суматохе. Они расстегнули свои пояса безопасности, повернулись друг к другу и крепко обнялись. Закрыв глаза, Они переговариваются тихими голосами. Их слова предсказуемы и однообразны, но в них, по крайности, нет ничего истерического. «Я люблю тебя, Катя», — произносит Леонид. Он вспоминает, как ей нравилось заниматься любовью, когда она была беременна. Она это просто обожала. Думает о каждой из ее четырех беременностей. Марти, Элис, Дэвид, Сильвия в ту пору лишь крошечных, безымянных головастиках, что плавали в заповедных глубинах ее тела. Он прижимает к груди свою жену, припоминая все многочисленные позы, которые они тогда изобретали, сплетаясь в объятиях. Ведь нельзя же было всей тяжестью наваливаться на это чрево, хранящее в себе жизнь. А Кэти, какую позицию не выбери, адмирала от наслаждения, снова и снова радуясь, плодоносности их любви. А сейчас она, прижимаясь к нему, вспоминает разные истории, которые муж так любил рассказывать в компании. Она за без малого четыре десятилетия совместной жизни прослушала их все несчетное число раз, знает их наизусть, но ей никогда не надоедало слушать его. «Я люблю тебя, Лео, люблю тебя». Она твердит это сперва тихонько, потом все громче, громче, потому что шум и жара вокруг резко нарастают, стекла иллюминаторов там и сям начинают лопаться, самолет стонет, он больше не в силах удерживать в воздухе свой груз. Так на полпути между городами пергу, муреш и пьятро эта парочка уже, понятное дело, не слишком резвая. Но умиляюще своей взаимной привязанностью в клубах дыма отлетела ко мне слившись с поцелуи их мозг от недостатка кислорода отключился прежде чем жар растопил их тела